Марк-таргет мрачно уставился на экран. Их пятёрка неслась с максимальной скоростью на высоте 1 м над раскинувшейся бурой пустыни, ведя геодезическую съёмку. Лишь клубы пыли, стелющиеся за модулем по огромной безжизненной поверхности Горты-7, оживляли пейзаж. Восемь мёртвых миров подряд, проворчал он. Почему нигде нет жизни? Потому что мы работаем в картографической службе, объяснил Сургинор, поудобнее устраиваясь в кресле. Будь это обитаемый мир, нам тут нечего было бы делать. Я понимаю, но всё же хочется установить контакт. Всё равно с кем? Хочу дать тебе дельный совет, спокойно заметил Сургинор, поступая на дипломатическую службу. Он закрыл глаза, всем своим видом показывая, что ему хочется подремать после обеда. А что для этого нужно? Всё, что я знаю это топография, да кое-что из астрономии. У тебя есть главное талант говорить много и ни о чём. Спасибо. Таргет обиженно взглянул на профиль старшего товарища, которого он уважал за долгую работу в службе, хотя и не собирался следовать его примеру. Нужно было обладать особым складом ума, чтобы вот так спокойно выдерживать бесконечное кружение над просторами унылых и чужих планет. Таргет был уверен, он не создан для этого. Мысль о том, что придётся состариться на службе, наполняла его холодным страхом, который только усиливал решимость побыстрее сколотить состояние и бросить это занятие, пока ещё молод. И есть смысл потратить деньги с пользой. Он уже решил, где отведёт душу. Свой очередной отпуск проведёт на земле и попытается поискать счастья на легендарных иподромах. Тому, кто любит азартные игры, довольно легко найти игорные заведения в любом избитаемых миров Федерации. Но скачки это совсем другое. И разве что не будь может сравниться с атмосферой трибун знаменитых Санта-Анито или Эскота. "Дейв", спросил он задумчиво. "Ты не застал то время, когда картографы бросали съёмку, когда оставалось последние 500 км, и на перегонке устремлялись к кораблю?" Сургинор открыл глаза. "То время? Это было всего лишь 2 года назад." «Для меня почти вечность». Таргет бросил взгляд на приборы. Они показывали, что их модуль и северный полюс, где расположился сарафант, разделяют пять тысяч километров. Огромный корабль-носитель выгрузил шесть модулей на южном полюсе, а сам по команде бортового компьютера «Эзопа» обогнул Горту-7 и произвел автоматическую посадку на северном полюсе. На этот полет ушло несколько часов. Теперь модулям предстояло за считанные дни облететь планету и провести съемку с помощью датчиков. Когда все шесть модулей сойдутся у корабля, всеобъемлющая информация, касающаяся структуры и состава пород Горта-7, будет введена в банк данных из ОПА и время отправляться к следующей звездной системе согласно программе «Экспедиция». Когда-то мы устраивали такие гонки, но раз произошла авария, их запретили. Дружелюбно заметил Сургинор, хотя ему ужасно хотелось спать. Вы соревновались на интерес? Не унимался таргет. То есть, ну, заключали пари, кто победит. Бессмысленно. Сургинор театрально зевнул, всем своим видом давая понять, что ему не хочется говорить. У всех модулей одинаковые шансы. Один из шести. Не совсем так. Продолжал таргет, оживляясь. Я знаю, что Эзоб допускает дисперсию порядка тридцати километров, когда сажает сарафант на полюс. В оба конца это будет уже шестьдесят, так что если поставить... Марк устало прервал его Сургинор. Ты не задумывался о том, что займись ты каким-нибудь солидным делом, Наверняка бы разбогател, и не нужно было бы играть в азартные игры. От таких слов Таргет устал и не по себе. «Причем здесь, богат или не богат? Я думал, ты делаешь это из-за денег». «Ладно, спи, Дэйв. Извини, что помешал тебе». Таргет уставился в потолок, потом стал сердито смотреть на экран. «Все та же унылая местность, только справа, километрах в десяти, Появилась гряда холмов. С четверть часа он мрачно обозревал бурую равнину, когда блок копе из Опа пробубнил. Поступили атипичные данные. Поступили атипичные данные. Пятый компьютер. Прошу дать детальные параметры. Произнёс Таргет, толкая локтем Сургинора, хотя тот уже проснулся, словно ему подсказало его внутреннее чутьё. По курсу 2,6 на расстоянии 8 километров замечено скопление металлических объектов на поверхности планеты. Длина каждого приблизительно 7 метров. По предварительной оценке их количество составляет 363. Концентрация и плотность металлических элементов указывают на рафинированную структуру. Анализ отраженной радиации показывает, что поверхность подверглась механической обработке. У Таргета учащенно забилось сердце. «Ты слышишь, Дэйв? Как по-твоему, что это такое?» «Похоже, твое желание исполнилось. Это не что иное, как следы материальной культуры». Деланно, спокойно ответил Сургенор, хотя Таргет заметил, как тот впился в экран, сверяя курс. «Приборы показывают, что это где-то рядом. Вон там, справа, за холмами». Таргет неотрывно следил за приближающимися холмами, которые неясно маячили в дымке, создаваемой атмосферой Горты. По-видимому, волнение напрасно. Планета безжизненна. Изоп-то уж, наверное, что-нибудь заметил бы. В таком случае давай пройдемся и выясним, в чем там дело. Сургенор покачал головой. Изоп не разрешит отклониться от программы без особых причин. иначе исказится географическая карта мира. А для нашего корабля это прежде всего. Ну и что? Таргет заёрзал в кресле. Мне наплевать на карту. Неужели мы пролетим мимо? А вдруг это сенсация в археологии? Я вот что тебе скажу, Дейв. Если вы с изопом считаете, что я собираюсь, он осёкся, заметив улыбку на лице Сургеноры. Ты опять не разрешишь, да? «Боюсь, что да, хотя тебе трудно отказать», — ответил тот самодовольно. «Послушай, не переживай так. Все-таки мы не археологи, и потом в правилах такие вещи оговорены. Как только мы вернемся в Сарафант, капитан Изоп направит сюда пару модулей для детального осмотра». «Пару модулей? Все туда не влезут. Если Изоп сочтет нужным, он направит корабль». «Должен, с честь!» Таргет бросил отчаянный взгляд на холмы, проплывающие справа. Сотни предметов искусственного происхождения просто так лежат на поверхности. Интересно, что это такое? Кто знает, мне кажется, здесь приземлился какой-то корабль, возможно, для ремонта, и оставил после себя ненужные канистры. О-о-о! Такое прозаическое объяснение не пришло в голову Таргету. И он, стараясь скрыть свое разочарование, быстро спросил. «Ты думаешь, это было недавно?» «Все зависит от того, что понимать под этим словом. Сарафант – первый корабль Федерации, который попал в систему Горты. А если учесть, что прошло 7 тысяч лет, или даже больше с тех пор, как Белая Империя ушла отсюда, и... 7 тысяч!» У Таргета на миг закружилась голова. Нечто подобное он испытал, когда восемь раз подряд сорвал куш за эгорным столом парадора. Но здесь была совершенно другая, более удивительная игра. Ведь на карту поставлены долгие часы одиночества и скуки от посещения мёртвых миров, а выигрыш неожиданный взгляд на реальность, некое рукопожатие призрака через гравитационные волны времени. Времени ещё не знавших египетских пирамид. Таргет поймал себя на мысли, что впервые рад тому, что устроился на работу в картографическую службу. Но вдруг он не сможет оказаться в той группе, которая направит сюда из Оп. Дейв начал осторожно. Каким образом из Оп отбирают модули, если решили их послать куда-нибудь? Как компьютер Сурги Норух мылнулся. Для незапланированной выловки он предпочтёт модули, двигатели которых вырабатывают свой ресурс. А наш с тобой. Не продолжай, я знаю, что капитальный ремонт намечен на следующий месяц. На следующей неделе. Тем хуже, горько произнёс Таргет. Выходит два модуля из шести. Шансы 2 против 1, и я ничего не могу с этим поделать. Если бы мне повезло, то Он замолчал, заметив расползавшуюся по лицу Сургенору улыбку. "Позволь дать тебе совет", сказал Сургенор, глядя прямо вперёд. "Вместо того, чтобы сидеть здесь и гадать, лучше надень скафандр и прогуляйся к холмам". "До них? Что, неужели можно?" Сургенор вздохнул. Он всегда так делал, когда сталкивался с тем, что новички не знают своих обязанностей. Советую повнимательнее прочитать правила космических геологических съемок. Запомни, каждый скафандр рассчитан для 50-ти часовой работы. Мы как раз столкнулись с такой ситуацией. Брось, Дэйв, я подзубрю их потом. Возбуждение, охватившее таргета, оттеснило на второй план то большое уважение, которое он испытывал к Сургенору. Разве Зоп разрешит покинуть модуль и осмотреть то, что там находится? Должен разрешить. Логистика подскажет. Ты же будешь сообщать ему, что происходит, пока я доведу модуль. Для того, чтобы забрать тебя, потребуется только один модуль. А если отчёт окажется важным, сюда направится сарафанд, и не придётся гонять другие модули. Давай прямо сейчас свяжемся с Изопом. «Ты уверен, что тебе этого хочется, Марк?» Взгляд Сорги Нора стал серьезным и испытующим. И «Я несу ответственность за всех вас перед картографической службой. И учти, когда мы сидим в кресле перед экраном, у нас вырабатывается определенный стереотип восприятия любой планеты. Что ты хочешь этим сказать? Мы настолько привыкли путешествовать в креслах, что совсем забыли, что полагаемся на машину». которая транспортирует нас как инвалидов. Но даже самые совершенные машины не в состоянии предугадать всё, что может встретиться на этом 10-километровом переходе. Вот почему ИзОП не проявляет инициативы и не приказывает никому из нас обследовать эти объекты. Службе не нужны исследователи-одиночки новых территорий. Таргет недовольно запыхтел и нажал кнопку прямой связи с ИзОП. Модуль 5 приподнял носовую часть над поверхностью планеты и плавно заскользил на север, оставляя за собой клубы коричневой пыли. Таргет подождал, пока тот скрыется из виду, и с удивлением отметил про себя, как быстро летательный аппарат исчез вдали, оставив его наедине с незнакомой планетой. Он сделал глубокий вздох и ощутил привкус пластмассы. До наступления сумерек оставалось ещё 6 часов. Вполне достаточно для того, чтобы достичь скопления металлических объектов. Он отправился в путь, почти не веря в происходящее, в то, что счастливое стечение обстоятельств позволило ему избежать рутинной скуки съёмки и идти туда, где маячил доисторический пейзаж. В атмосфере Горты-7 не было обнаружено даже следов кислорода. Планета казалась совершенно безжизненной, и тем не менее Таргет не мог отвести глаз от песка, скрипевшего у него под ногами, выискивая ракушки и насекомых. Разум подсказывал, что он идёт по поверхности мёртвого мира, но инстинктивный и эмоциональный уровень подсознания отказывался этому верить. Он старался шагать быстро, хотя ноги по щеколотку проваливался мелкий песок. Да ещё мешал лазерный пистолет, при каждом шаге бивший его по боку. "Я знаю, он не потребуется", терпеливо повторял Сургинор. "Но он входит в комплект космонавта, и без него никуда не деться". Притяжение планеты почти в полтора раза превышало земное, и пока он приближался к холмам На лбу у него выступила испарина, несмотря на то, что в скафандре работал кондиционер. Таргет отстегнул пистолет, который буквально тянул к земле и перекинул его через плечо. Грунт сделался более твердым, а у самого подножья перешел в голую базальтовую породу. Он присел на гладкий каменный выступ, давая ногам передышку и приложился к тонкой трубке с холодной водой, закрепленную левой щеки. Атом-таргет решил, что пора уточнить местоположение. Изоб, до объекта далеко. Ближайший предмет находится от тебя на расстоянии 920 м. Немедленно послышалось в наушниках. Умная машина непрерывно вводила себе в память данные, поступающие как от собственных датчиков, так и от датчиков всех шести модулей, ведущих геодезическую съёмку. Спасибо. Таргет оглядел местность, расстилавшуюся перед ним. Совсем рядом возвышалась гряда огромных глыб. "Пожалуй, оттуда хорошо будут видны эти предметы", подумал он. "Если, конечно, их не засыпало пылью, скопившейся за 70 веков". "Как дела, Марк?" раздался голос Сургинора. "Никаких проблем". Таргет хотел было добавить Что теперь он понимает разницу между сидением у экрана монитора и десятикилометровым маршем по песку на своих двоих. Когда до него дошло, что очевидно, Сургинор так долго молчал умышленно, чтобы усилить чувство одиночества, хотя в душе он несомненно завидует Таргету. И Таргет почувствовал, что надо держать марку до конца. Неплохо размялся, продолжал он. А как ты Да вот никак не решу, что делать, спокойно заметил Сургинор. Через 3 часа я буду на Сарафанде и не знаю, то ли сейчас открыть тушёнку, то ли дождаться настоящего ужина на борту. А как бы ты поступил на моём месте, Марк? Тебе решать. Таргет с трудом сдержался, чтобы не вспылить. В этом весь Сургинор. Даёт понять, что он таргет Мог бы через несколько часов спокойно заняться поисками и на сытый желудок. А теперь придется провести ночь, сидя на воде и суррогатах. Другим неприятным моментом было то, что чужой, неизведанный мир становился в сто раз более чужим для человека, который оказался с ним один на один. «Ты прав. Нельзя перекладывать свои проблемы на других», — ответил Сургеноро. Может быть, стоит рискнуть, съесть и то, и другое? Ты действуешь мне на нервы, Дэйв, всего. Таргет поднялся, при исполненной решимости во что бы то ни стало добраться до цели, и зашагал вверх по склону, осторожно переставляя ноги по скользкой каменистой поверхности, покрытой густым слоем пыли, каскадами подымавшейся при каждом его шаге. За грядой почва выровнялась. более чем на 1 км, а потом резко перешла в каменистые холмы. Казалось, валуны, ограничивающие небольшое плато с севера и юга, раскинуты в разные стороны бульдозером. По всему плато были разбросаны сотни изящных чёрных цилиндров. Ближайший лежал всего лишь в нескольких десятках метров от таргетта. Длиной около 7 м, он имел идеальную аэродинамическую форму. У Таргета учащенно забилось сердце, когда он вдруг увидел, что эти предметы не имеют ничего общего с канистрами, о которых говорил Сургенур. Таргет достал из-за пояса миниатюрную телевизионную камеру и подключил к питанию скафандра. Несколько секунд заряжал ее, а потом направил на ближайший цилиндр. «Изоб», — доложил он, — «есть визуальный контакт». Изображение довольно приличное, Марк, послышалось в наушниках. Я подойду ближе. Стоп, резко скомандовал Изоп. Таргет замер на месте. В чём дело? Возможно, ни в чём, Марк. Уже спокойнее, продолжал Изоп. Вступающая информация показывает, что на поверхности объектов нет пыли. Это так? Кажется, да. Дергет внимательно оглядел сверкающие чёрные цилиндры и с сожалением отметил про себя, что упустил этот момент из виду. Цилиндры выглядели так, словно их оставили здесь только сегодня утром. Кажется, какой-нибудь визуальный эффект мешает сделать однозначный вывод. Не смеши меня, Зоп. Я уверен в этом. Повторяю, они тут совсем недавно. Исключено. Посмотри, «Вблизи объектов есть пыль?» Таргет прищурил глаза и, несмотря на яркий слепящий свет, отражаемый стальными цилиндрами, заметил, что их окружает плотный слой пыли. Он сообщил о своем наблюдении Эзопу. «Это поля сил отталкивания», — ответил тот. «Действует даже через семь тысяч лет. Я все понял, Марк. Сразу же после планетарной съемки я направлю сюда сарафант». для проведения всестороннего исследования. Поворачиваю обратно и жди нас у подножия холма. Чёрт возьми, зачем? Я столько сюда топал, чтобы просто так уйти? Возмутился таргет. У него мелькнула мысль, а не нарушить ли приказ из ОПО? Но тогда обеспечен официальный выговор, лишение премиальных и увольнение. И он решил пойти на хитрость. Но в таком случае мне придётся прохлаждаться 5-6 часов. Таргет постарался придать голосу твёрдые нотки, чтобы Изоп не мог понять, что он что-то замышляет. Я хочу смотреть их вблизи. Разрешаю, но при условии, что телевизионная камера будет работать непрерывно. Таргет чуть было не вспылил. Какая-то машина, удалённая от него на тысячи километров, пытается диктовать ему но сдержался. За месяцы работы в службе он почти свыкся с тем, что члены команды прозвали бортовой компьютер Зоп капитаном и подчинялись любой его команде, как будто перед ними стоял трёхзвёздный генерал. То, что тобой как марионеткой командуют на расстоянии, было неприятно, но зачем поднимать шум? А вдруг там впереди что-то действительно интересное? Хоть какое-то разнообразие. Во всей этой повседневной монотонности рутины. Но «Ну, я пошёл, сказал таргет. Он ступил на ровную местность, держа камеру перед собой. Сделав несколько шагов, с недоумением заметил, что разбросанные цилиндры вовсе не безобидные предметы, а скорее всего снаряды, похожие на торпеды. Эта же мысль, видимо, пришла и из Опу. Марк «Ты проверил их на поляризованное излучение?» «Да», — быстро ответил Марк, хотя совершенно забыл об этом. Он взглянул на левую ручку с датчиком, стрелка оставалась на нуле. Потом поднес ее к камере, чтобы Эзоп мог убедиться, что его не обманывают, и они не имеют дела с ядерными боеголовками. «Все чисто. Они не кажутся тебе торпедами, Эзоп». «Все может быть. Иди». Но медленно. Таргет, который уже двинулся было дальше, лишь плотно сжал губы, стараясь выбросить из опыта из головы. Подойдя к ближнему цилиндру, он с удивлением отметил, что поверхность его ярко блестит под влиянием электростатических зарядов. Держи камеру на расстоянии 1 м от объекта. Назойливо командовал Изоп. Обойди вокруг и вернись в исходное положение. Хорошо, сэр, пробормотал Таргет, буком двигаясь вокруг цилиндра, насавая часть, которая имела отверстие диаметром в 1 см, как у дула винтовки. Кольцо из чёрного стекла, практически неотличимое по цвету от металла корпуса, находилось на расстоянии ладони от отверстия. Хвостовая часть цилиндра плавно закруглялась и была в мелких, словно сито ячейках. В середине объекта Располагались плотно пригненные пластины, затянутые винтами, которые встречались и на земле, если бы не позы странные, волкообразные формы. Никаких следов обработки поверхности замечено не было. Закончив обход, таргет снова испытал ни с чем не сравнимое возбуждение археолога, которому посчастливилось найти предметы материальной культуры давно исчезнувшей цивилизации, и решил воспользовавшись случаем запастись сувенирами и пронести их на корабль. «Если загнать несколько таких деталей, — подумал он, — то можно выручить гораздо больше, чем...» «Спасибо, Марк!» — прозвучало в наушниках. «Я проанализировал внешние параметры объекта. Посмотри, нельзя ли снять эти пластины в центре?» «Окей». Таргет удивился такой команде из ОПА, но поставил камеру рядом с цилиндром, чтобы она была направлена на него и достал нож. Постой, Марк, послышался неожиданно громкий и чёткий голос Сургинора, словно он находился не за сотни километров, а где-то рядом. Только что ты сказал о каких-то торпедах. Что это такое? Дэйв, устало ответил Таргет. Почему тебе не заняться своей тушёнкой? У меня расстройство желудка. Говори, что ты обнаружил? Таргет быстро рассказал про цилиндры. Он начинал всё больше и больше злиться. Намечавшаяся прогулка в глубь веков среди остатков исчезнувшей внеземной культуры срывалась из-за глупых и мелочных ограничительных правил сегодняшнего дня. Ты не возражаешь, если я продолжу работу? Наконец он не выдержал. Мне кажется, лучше их не трогать, Марк. А почему? Они правда похожи на боевые торпеды? Но если бы мне что-то угрожало, Изоп сразу же дал бы знать. Ты так думаешь? Голос Сургинора стал резким. Не забывай, Изоп это всего лишь компьютер. Я всё прекрасно знаю. А помнится, кто-то боготворил его. И следовательно, он мыслит как машина. Тебе не показалось странным, как быстро он изменил своё отношение? Сначала приказал держаться подальше, Теперь я разрешил демонтировать цилиндр. Это лишь подтверждает, что он не представляет опасности, беззаботно ответил таргет. Это лишь подтверждает, что он представляет опасность, болван. Послушай, Марк, твоя экскурсия обернулась совсем не тем, что мы ожидали, а поскольку ты сам вызвался идти, Изо решил воспользоваться этим и Таргет покачал головой, хотя кругом на многие сотни километров никого не было. Если Изоб считал бы, что здесь опасно, он приказал бы вернуться. «Давай спросим у него самого», — отрывисто сказал Сургинор. «Изоб, почему ты разрешил Марку снять кожух с одного из цилиндров?» «Чтобы провести осмотры внутренней его части», незамедлительно последовал ответ. Сургинор шумно вздохнул. «Извини», А чем ты руководствовался, разрешая марку одному работать вместо того, чтобы дождаться прибытия двух модулей или даже сарафанды, как положено? Донные объекты по внешнему виду аналогичны торпедам, ракетам или бомбам. Без колебаний ответил Изоп. Однако полное отсутствие электрических или механических спаев на их поверхности заставляет предположить, что они могут оказаться автономными автоматическими устройствами. Их системы отталкивания примесей продолжают действовать, и следовательно, существует вероятность того, что другие системы могут также оказаться активными или способными к активации. Если объекты окажутся роботизированными средствами поражения, целесообразно, чтобы их осмотрел только один человек, а не четверо или 12. В особенности, если этот человек отказался выполнить приказ и покинуть данный район, поставив тем самым под угрозу срыва работу картографической службы и нарушая её юридические обязательства. Что и требовалось доказать, сухо прокомментировал Сургенор. Но ну вот, пожалуйста, Марк. Капитан Изоб твёрдо верит в то, что можно достичь максимальной эффективности при минимальных затратах. В данном случае минимальные затраты это ты. Я не могу рисковать кораблём подтвердил Изоп. Он не может рисковать кораблём, Марк. Теперь-то ты понимаешь, что к чему. Ты вправе отказаться от выполнения этого приказа и ждать прибытия группы с необходимой аппаратурой. Никакого риска не существует. Упрямо гнул свою линию таргет. Потом всё, что говорит Изоп, имеет для меня определённый смысл. Так что стоит рискнуть. И я продолжаю. Анализируя собственные чувства, Таргет с удивлением обнаружил, что его вера в Изопп несколько поколебалась. Он первый был против того, чтобы преклоняться перед компьютером, хотя в душе считал Изопп неким добрым существом, на которого во всём можно положиться. Он так тщательно заботился о его благополучии, что человеку это просто не под силу. Возможно, тут есть над чем поразмыслить психоаналитику. Но не надо отвлекаться. Он снял тяжёлый ранец, положил его на землю и склонился над чёрным объектом идеальной аэродинамической формы. Оказалось, что винты, удерживающие пластины, трудно открыть ножом. Тогда таргет прижал их пальцами, и они легко поддались. Он осторожно снял первую пластину и увидел множество микродеталей и проводов. симметрично расположенных вокруг центрального плоского стержня. Провода, не имевшие цветной маркировки и изоляции, выглядели так, будто их смонтировали не тысячелетие, а неделю назад. Таргет, познание которого в технике ограничивались тем, что он успел нахвататься на курсах картографической службы, внезапно почувствовал благоговейный трепет перед теми, Кто давным-давно создал эти совершенные устройства. Через 5 минут он снял все вогнутые пластины и аккуратно положил их в один ряд. Осмотр сложной начинки ничего не прояснил в назначении объекта. Хотя механизм, расположенный в головной части, несомненно, походил на автоматическое оружие. Держи камеру вблизи объекта и веди её вдоль периметра. снова подал голос изоп. Потом разверни её так, чтобы можно было видеть, что находится внутри. Таргет в точности исполнил приказание и остановился у хвостовой части. Что такое? Выглядит как отсек двигателя, но какой-то странный, пористая структура. Может быть, обусловлена азотной абсорбцией и связью с изопасёкся. Эта странная особенность, присущая только людям, заставила насторожиться Таргета. Изоп. Тебе дан приказ. Немедленно выполняй его. Неестественно резко прозвучал голос Изопа. Осмотри местность. Если заметишь любое горное образование, которое позволит укрыться от огня, бросайся туда. А в чём дело? Таргет с удивлением обвёл взглядом мерцающее плато. Не задавай вопросов, вставил Сургинор. Марк, делай, как говорит Изоп. Скорее беги в укрытие. Но таргет отцепинел, краем глаза заметив какое-то движение. Он быстро обернулся. В центре плато один цилиндр приподнялся и медленно, подобно грозной кобре, начал раскачиваться из стороны в сторону, гипнотизируя свою жертву. Несколько секунд Таргет как зачарованно смотрел на него, потом опомнился и бросился к ближайшей груди камней. На тяжелый скафандр и повышенная гравитация мешали быстро бежать. На бегу он заметил, что цилиндр лениво по спирали поднялся в воздух, подобно мифологическому существу, проснувшемуся от тысячелетнего сна, и медленно поплыл в его направление. И тут же зашевелились два других. Таргет хотел было бежать, но ноги будто налились свинцом. Вдруг впереди он заметил чёрный треугольный проём из наклонных плит и заспешил туда. Он оглянулся. Преследовавшего цилиндра не видно. Тогда он поднял голову и увидел, как тот разворачивается у него за спиной, одновременно наводя дуло на жертву. Словно в кошмарном сне. Таргет всё быстрее алшак, но до зияющего чёрного отверстия оставалось ещё далеко, и он понял не успеть. Из последних сил Таргет бросился в проём и тут же почувствовал страшный удар в спину. Гиопа подбросила вверх и швырнула в пространство между каменными плитами. С удивлением обнаружив, что он ещё жив, Таргет протиснулся в укрытие. Весь дрожа при мысли, что в любой момент его достанет второй залп. Я жив, подумал он. Странно. Он провёл рукой по тому месту, куда пришёлся заряд, и нащупал острый выступ. Кислородный генератор спас ему жизнь, разбит был в Дребенске. Протянув руку к запасному, Марк с ужасом вспомнил, что перед тем, как направиться к цилиндрам, он оставил его на плато. С трудом развернувшись в узкой щели, осторожно выглянул наружу и на фоне безоблачного неба заметил множество чёрных зловещих силуэтов, снующих взад и вперёд на одном месте. Таргет осторожно попытался высунуть голову, желая всё получше рассмотреть. Его глаза удивлённо расширились, когда он увидел, как десятки торпед взмывают вверх, собираясь в большие стаи. отбрасывающие громадные чёрные тени на бурый песок и скалы. Совсем близко с десяток снарядов приподнялись от земли, на какое-то мгновение зависли в воздухе и медленно поплыли к кружащемуся облаку. Большой валун мешал рассмотреть то место, где он оставил ранец и демонтированный цилиндр. Таргет приподнялся и тут же вжал голову в плечи. под градом мелких каменных осколков. Подобно духу, стона которого предвещают смерть, они засвистели у него на духах. Торпеды несомненно заметили его и, подчиняясь инстинкту убийц, заложенному в них конструкторами, открыли огонь. Доложи своё местонахождение, Марк. Словно из другого мира раздался голос из-за опо. Оно не из блестящих Тяжело дыша, ответил таргет. Эти объекты оказались роботами, оснащёнными автоматическим оружием. Многие поднялись в воздух, вероятно, под влиянием радиации от моей камеры или радиосигналов. Теперь кружат на одном месте, как комары. Я укрылся в скалах и оставайся там. Через час прибудет церафанд. Бесполезный зоп. Одна торпеда обстреляла меня, когда я сюда бежал. Скафандр цел, но кислородный генератор разбит. Используй запасной, быстро подсказал Сургинор. Невозможно, Таргет поймал себя на мысли, что испытывает скорее смущение, чем страх. Баллон лежит на открытом месте, а туда никак не добраться. Но у тебя останется только Ты должен добраться до запасного баллона, Марк. Я тоже так думаю. Послушай, А может торпеда реагирует только на резкие движения? Может, если медленно подползти? Гипотеза некорректна, вмешался Изоб. Проведенный мною анализ сенсорных схем в торпеде, которые демонтировал Марк, показал, что они представляют собой дуплексную систему. Оба ее канала при идентификации цели реагируют как на движение, так и на тепло. Экспонирование любой части тела «Немедленно приведет к интенсификации огня». «Уже привело. Я только попытался высунуть голову», — сказал Таргет. «И сразу чуть было не лишился ее». «Это подтверждает правильность моего вывода, что сенсорная схема продолжает функционировать, а это в свою очередь». «У нас нет времени выслушивать твои комплименты самому себе и зоб», — резко произнес Сургенор. «Марк, а что если воспользоваться оружием?» Таргет дотронулся до лозерного пистолета, висевшего у него за спиной, потом убрал руку. Что толку, Дейв? Их там сотни, а в обойме? Сколько мне патронов? Дай сообразить. В таких системах с капсульным приводом 26. Бессмысленно даже пытаться. Может и бессмысленно, Марк, но надо же что-то делать, а не лежать просто так, ждать, когда кончится кислород. Чёрт возьми, попробуй подстрелить парочку, а там видно будет. Дэвид Сургинор. Послышалась строгая команда из Опа. Приказываю вам замолчать, пока я буду анализировать аварийную ситуацию. Анализировать аварийную ситуацию? Таргет почувствовала, что его слепая вера в Опа дала явную трещину. Хорошо, Оп. Что мне делать? Ты можешь наблюдать за торпедами. не подвергая свою жизнь опасности. Да. Таргет взглянул на прямоугольник неба, в котором чёрный сигарообразный предмет проплывал мимо. Только за одной. Достаточно. Из досье, составленного на тебя, видно, что ты подходящий стрелок. Так вот, надо поразить хотя бы одну торпеду, целясь в носовую часть. Зачем? Мимолётная, противоречащая здравому смыслу надежда Таргета. растворилась в безрассудной ярости и панике. «У меня всего лишь 26 патронов, а их, этих роботов-убийц, больше трех сотен». «362, чтобы быть более точным», — поправил Эзоб. «Теперь слушай мои инструкции и в точности выполняй их. Сделай один выстрел, постарайся не промахнуться, потом доложи обстановку». «Ты самоуверенный», — начал было Таргет, но поняв бессмысленность своих выпадов, достал пистолет из кобуры и принялся прилаживать телескопический прицел. Установив прицел на слабое увеличение, он поудобнее лег между камнями. Ни о каком спокойном дыхании, необходимом для точной стрельбы, не могло быть и речи, так как в спертом воздухе скафандра легкие работали как мехи. Впрочем, для радиационного оружия торпеды были лёгкой добычей. Он выждал, пока на фоне яркого неба покажется первая цель, прицелился и нажал на спускок. Капсула вылетела из магазина, высвободив заряд огромной энергии, который, сверкнув ярким фиолетовым пламенем, устремился к торпеде. Так очнулась, затем, как ни в чём не бывало, плавно поплыла дальше. Таргет почувствовал, что на лбу выступили капельки пота. Невероятно, но это так. Ему, Марку Таргету, самому важному индивиду во всей вселенной, придётся умереть. Точно так же, как да него умерли безвестные создатели этого совершенного оружия. Попал, доложил он, облизывая пересохшие губы. Прямо в головку, но только она полетела дальше, словно ничего не произошло. На корпусе не осталось каких-либо полен или царапин. Не думаю, правда, мне видны только их силуэты, так что не могу утверждать наверняка. Говоришь, что полетел дальше, словно ничего не произошло, настойчиво продолжал Изоп. Ты не заметил, Марк, какой-нибудь реакции с её стороны? Она как будто зависла на долю секунды, потом Я так и думал, оборвал его Изоп. На основании анализа начинки, сделанного с той и помощью, можно предположить, что мы имеем дело с дуплексной системой управления. Дополнительные доказательства подтверждают правильность моего вывода. Проклятая машина, прошептал таргет. Я думал, ты помогаешь, а тебе, оказывается, нужны только дополнительные данные. Занимайся сама этой грязной работой. Всё, с меня хватит. Я ухожу из службы. Ультралазерная радиация вызвала сгорание первичных сенсорных водов, продолжал как ни в чем не бывало изоб, что привело к задействованию резервной системы. Второе попадание в эту торпеду выведет ее из строя. При этом в результате такого попадания может быть отмечен катастрофический отказ картера двигателя, который по-видимому выработался с течением времени. Высокий уровень ненаправленной радиации – Ассоциируемые с отказом двигателя такой конструкции в свою очередь может привести к перегрузке обоих сенсорных каналов других торпед. А это значит, выход есть. Таргет внезапно почувствовал огромное облегчение, но сдержался и постарался скрыть свои эмоции от посторонних, в особенности от Деиво Сургинора. Единственный недостаток, подумал он, на торпеде не видно следов попадания. И голову не высунешь. Тут же получишь град пуль. А может, это к лучшему? По крайней мере, не придётся мучиться. Послушай, Зоб. Снова в наушниках раздался голос Сургинора. Разреши я дам один совет, Марко. Марк, у тебя есть ещё 25 капсул. Стреляй по тем, которые будут пролетать мимо, и может быть, попадёшь в какую-то дважды. Спасибо, Дейв. Мрачное настроение снова охватило Таргета, когда он понял, какая перспектива открывается перед ним. Ценю твой совет, но не забывай, что я по натуре игрок. 362 разделить на 26 получается приблизительно 13. Выходит, у меня один шанс из 13. 13, как известно, несчастливое число. Мне никогда не везло на него. Но другого выхода нет. Почему же? Таргет подобрал ноги, готовясь к рывку. Учти, я хорошо стреляю, если выскочить отсюда и постараться попасть в одну и ту же торпеду. Не вздумай, Марк, отрезал Сургинор. Извини. Таргет припал к земле, потом пополз вперёд. Логика подсказывает мне: твоя способность логически мыслить дезориентирована, вмешался Изоп. Видимо, по причине кислородного голодания. Ты забыл, что телекамера осталась наруже. Таргет застыл на месте. Камера, она работает. Тебе виден весь этот рой. Не весь, но я могу следить за отдельными торпедами, движущимися по замкнутой траектории. Я дам команду, когда открывать огонь, и путём синхронизации твоих залпов со скоростью их перемещения, мы сведём вероятность попадания в одну и ту же торпеду. Почти к единице. «Эзо, твоя взяла!» Таргет отполз назад, недовольный пассивной ролью наблюдателя. С каждой минуты дышать становилось труднее, так как в легкие все больше и больше попадало углекислого газа. Руки одеревенели и стали липкими. Он поднял пистолет и навел прицел. «Стреляй наугад, чтобы, чтобы вызвать цепную реакцию!» Сквозь шум в ушах донёсся до него голос из эпо. Хорошо. Он уперся локтями в камни и замер. Скорее в треугольном отверстии показалась торпеда. Марк тут же выстрелил ей в нос. Торпеда покачнулась и величественно поплыла дальше. Таргет раз за разом поражал одну торпеду за другой. Результат был один. Вокруг него уже валялось много отстреленных капсул. «Ты где, Эзоб?» – выдохнул он. «Ты не помогаешь». «Ультралазерная радиация не оставляет видимых следов на поверхности объектов, поэтому пришлось прибегнуть к чисто статистическому методу», – ответил Эзоб. «Но теперь я накопил достаточно данных, чтобы предсказать их перемещение с определенной степенью точности». «Тогда ради бога, делай что-нибудь». После непродолжительной паузы послышалось – «Всякий раз, когда я скажу «давай, стреляй!» «Я жду!» Таргет крепко сжал веки, стараясь избавиться от мелькавших перед глазами черных точек с четко очерченным контуром. «Давай!» В следующую секунду появилась торпеда, и таргет нажал на спусковой крючок. Тонкий луч метнулся навстречу пролетающему снаряду, который на мгновение остановился, а также на мгновение остановился И не меняя направления, медленно полетел дальше. Давай. Он выстрелил снова. Тот же эффект. Давай. И в третий раз импульс энергии поразил торпеду, не нанеся ей вреда. Наш метод не срабатывает. Таргет с трудом различал показания индикатора на прикладе пистолета. У меня осталось 8 зарядов. Мне кажется. Я думаю, Мой план был бы эффективнее. Не теряй драгоценное время, Марк. Давай. Он быстро нажал на курок, и эта торпеда медленно скрылась вдали. Давай. Механически таргет подчинился команде Изопа. Торпеда исчезла из поля зрения, но он успел заметить, что она изменила направление. Изоп с трудом проговорил он: "Кажется, Раздался глухой взрыв, и треугольный сегмент неба вспыхнул ослепительным пламенем. Это взорвался двигатель торпеды, и только благодаря стёклам шлема, мгновенно потемневшим, глаза таргетта оказались целы. Огненно-яркое пламя горело до тех пор, пока не сгорел весь двигатель. Вображением мгновенно нарисовала таргету картину горящих первичных и резервных сенсоров робота-ракет. Как они разлетаются в разные стороны, и таргет едва успела опустить голову, заткнув уши руками, когда раздался оглушительный взрыв, сметающий всё на своём пути. Всё, конец, мелькнуло у него в голове. Зоп сделал невозможное, но уж если не везёт, то не везёт и. Когда грохот взрывающихся торпед стих и нестерпимый яркий свет погас, Он выпал из-под камней и с трудом встал. Потом осторожно открыл глаза. Всё плато было усеено обломками торпед. Несколько снарядов продолжали кружить в воздухе, не обращая на него никакого внимания. Когда он бежал, шатаясь из стороны в сторону, туда, где лежал ранец с запасным кислородным баллоном, гонятя в себя страшную мысль, а вдруг одна из торпед упала на это место. Так в том случае даже капитан из ОП ничем уже не поможет. На достигнув заветной цели, таргет облегчённо вздохнул. Раннец целостности и сохранности лежал на прежнем месте. Дрожащими от волнения пальцами он схватил его, вынул запасной баллон, испытав на миг чувство страха, когда заклинило разбитый генератор у дыхательного отверстия скафандра. Из последних сил он рванул горловину на себя, и она отделилась. Затем таргет быстро подсоединил другой генератор и лёг на землю, чтобы прийти в себя. Марк послышался беспокойный голос Сургинора. Ты в порядке? Таргет глубоко вздохнул. Я в порядке, Дэев. Капитан Зоп выручил меня. Ты сказал капитан Зоп? Ты не ослышался? Таргет поднялся, оглядывая усеянные искорёженными торпедами поле битвы, которую они с компьютером, находящимся за много километров отсюда, выиграли у того, кто семь тысяч лет ждал этого дня. Теперь ему уже никогда не узнать, для чего предназначались эти торпеды или почему они оказались на Горте-7. И Таргет поймал себя на мысли, что тяга к археологии у него заметно поубавилась. Вош лучше жить в настоящем, которое не столь опасно. Обозревая местность, на которой только что разыгралось невероятное событие, он заметил, как одна торпеда, продолжавшая беспорядочно кружить над плато, внезапно врезалась в горную гряду в 2 км от него. Последовал глухой взрыв, и плато в нофе зарилось ослепительным светом. Таргет повернул голову. Ещё одна из об Твои слова не совсем понятны, Марк. Я говорю, что нет ещё одной торпеды. Разве ты не заметил вспышку света? Нет. Телевизионная камера не функционирует. Как? Таргет бросил взгляд в сторону своего укрытия, туда, где осталась лежать камера. Вероятно, эти взрывы вывели её из строя. Нет. Изо помолчал, а потом добавил. Передача прекратилась, когда ты уронил камеру. По всей видимости, при падении переключатель остался в положении выключено. Весьма вероятно, я спешил и таргет замолчал на полуслове. Выходит, ты обманывал меня. Ты не мог следить за перемещением торпед. Твоё умственное состояние обусловлено именно таким подходом. Но кто подсказывал мне, когда нужно стрелять? Ничего не понимаю. Откуда ты узнал, что я попаду в одну и ту же торпеду дважды? В этом не было необходимости, необходимости. спокойно ответил Изоп. Пойми, Марк, я, я знаю, что делаю. Отличный материал для моей книги, Марк, пронзительным голосом произнёс Клиффорд Поллен, облокотясь на стол. Я назову её вероятность выживания. По-моему, звучит неплохо, а? Марк Таргет, который давно привык к тому, что над ним все подсмеиваются из-за его страсти к азартным играм, мрачно кивнул. Очень оригинально. Полон нахмурился, глядя в свои записи. Однако надо будет увязать детали. Если учесть, что торпед было 362, а у тебя всего 26 зарядов, выходит, Изоб оценил твою жизнь как э, 1 к 13 и выиграл. А вот и нет. Таргет с нисходительной улыбнулся, разрезая бефштекс с крови. Хочешь, дам ценный совет? Не садись играть в покер, Клив. Ты ничего не смыслишь в теории. На лице Поллана появилось недовольное выражение. С арифметикой у меня всё в порядке. 26 разделить на 362 не имеет ничего общего с математикой в фактической ситуации, приятель. Мне нужно было попасть в одну торпеду два раза, правильно? Правильно, неохотно согласился Полон. Учти, в таком случае простое деление одних цифр на другие ничего не даёт, так как с каждым выстрелом вероятность попадания изменялась. Всякий раз после попадания она смещалась в мою сторону. Сразу это трудно вычислить, если, конечно, ты не компьютер. Так вот, После такого расчёта эта вероятность составит приблизительно 2 к 1. Выходит, риск не так уж велик. Что-то с трудом верится. Посчитай сам на калькуляторе. Таргет с видом гурмана отправил аппетитный кусок бифштекса в рот. Перед тобой хороший пример того, как трудно бывает судить о сложных вещах с позиции здравого смысла. Полон начал что-то быстро писать на клочке бумаги. Но потом швырнул его в сторону. Слишком сложно для меня. Вот почему ты всегда оказываешься в проигрыше. Таргет снова улыбнулся и склонился над Бевштексом, благоразумно предпочитая помалкивать о том, что его собственный здравый смысл оказался подавлен математической логикой. И только после продолжительного разговора по индивидуальной линии связи с изопом, после того, как всё осталось далеко позади, Он убедился в правильности слов Изопа. Он также умалчал о чувстве безысходной тоски, которое охватило его, когда он осознал, что Изоп, объект, который спас ему жизнь, который готовил ему еду и который терпеливо отвечал на все его вопросы, всего лишь логическая машина. Уж лучше играть в ту игру, которую затеили все члены экипажа, называя её капитаном и принимая за сверхъестественное существо, которое никогда не покидает свой командный пост, расположенный на верхних ярусах Сарафанда. Теперь мы отправимся на парадор, произнёс Дейв Сургинор с другого конца стола. Ты можешь показать, как нужно играть и не проигрывать. Ничего не выйдет, ответил Таргет, отправляя очередной кусок мяса в рот. Там установлены компьютеры, а с ними играть бесполезно. Сегодня мы читали фантастический рассказ Боба Шоу Игрок. Если вам понравился этот рассказ,